1910 год. 28. Дорогая Мамуня, спасибо за подарки. Мне очень нравятся камни, которые нарисованы в Атласе. Бюст Пушкина мне также очень нравится. А Лермонтов, по-моему, не похож. От Филия я получил Югент календар», от папы Ричард Лавенхертс and Сейн Паладин. И дневник то есть не школьный, а такой, в котором я пишу мои приключения. Примечание. Ричард Ловенхертс энд Сейн Паладин. Ричард Львиное Сердце и его Паладин. Немецкий. Конец примечания. От Алеши я получил большую коробку конфет, от Соколовских коробку поменьше, а от Сережи Т совсем маленькую. Третья годня – Я писал немецкое сочинение в 8 с четвертью страницы, больше всех в классе, и трудился над этой работой целых два часа без помощи Фили. В наш класс поступило три новых ученика, из которых Киссин и Кан евреи, а Мецуков, брат нашего Мецукова, русский, хотя католик. Примечание. В списке окончивших шестой класс реального училища в 1914 году есть имена Соломона Киссина и Леона Мецугова. Так что новички второго класса учились с Айзенштейном еще четыре с половиной года. Конец примечания. «Из Пушкина я уже ужасно много прочел и теперь принялся за Лермонтова. У нас теперь морозит, но я мало катаюсь на коньках». Целую крепко. Котик. Рига, 13 января. 29. -е. Дорогая мамуня, наконец-то я выздоровел и могу тебе писать. Сегодня был у меня доктор Хакен и позволил мне встать, а в среду пойти в школу. Уроки я все готовил, так что очень мало пропустил. Пока я был болен, я клеял с Филий театр, который ты мне прислала. Теперь осталось лишь вырезать несколько декораций. Я с Филей играл в разные игры, но все-таки мне этот раз не повезло, потому что Филя не могла мне читать, так как сама хрипела. Я довольно много читал, и сейчас еще читаю «Исмаил Бэй». Читал также французский журнал «Сент-Николас». Вообще у меня все книги переплетены, и теперь их очень удобно читать. Примечание. «Исмаил Бэй», надо думать, что имеется в виду так называемая восточная повесть Михаила Юрьевича Лермонтова «Измаил Бэй» 1832 года, конец примечания. По русской диктовке у меня четверка, моя новая англичанка мне очень нравится, я с ней пишу диктовки, читаю и заучиваю стишки, кланяйся от меня, Димочки и Ляли. А если Ниночка осмелится, то и ей. Целую крепко котик. Рига 30 января 1910 года. 30. Дорогая Мамуня. Через полчаса придет ко мне англичанка, а потом я пойду на урок гимнастики. Спешу поэтому тебе написать, так как после обеда папа обещал мне за полученные я на этой неделе три пятерки пойти со мной в кинематограф, а может быть и в два. Завтра также не мог бы написать, потому что до завтрака пойду в церковь и буду, вернувшись, готовить уроки, а после завтрака придет ко мне Алеша на весь день. На Масленицу я, к сожалению, ни в каком случае не приеду, так как я и теперь должен других догонять, не могу взять отпуск, а нас только на три дня распускают. Не огорчайся. Ты как-то в меня в письме спрашивала, чем я занимаюсь в свободное время, которого ага, у меня очень мало, и я провожу его в чтении, рисовании и выпиливании. Выжигать теперь еще не могу, при огне опасно, пока светло времени нет. Кланяйся от меня Диме, Ляле, Нине, Лоле Бутовскому и Андрюше Маркову. Целую крепко-крепко, твой котик. Рига, 13 февраля 1910 года. 31. Дорогая мамуня, сегодня нам выдали свидетельство, и я, как и на других четвертях, первый ученик. Одну награду я уже получил, то есть рубль. Вторая была бы. Сегодня вечером пошел бы с папой Эфилией в кинематограф, Но папуня захворал. Говеть я буду в Риге. В четверг утром, на страстной неделе, буду причащаться в александро Невской церкви, у нашего батюшки. Вечером поеду к тебе в Петербург. В пятницу буду у тебя, а в субботу вечером будем разговляться вместе. Из Москвы папа мне привез два деревянных дрозда, два деревянных ковша. Из Санкт-Петербурга подсвечник в форме, одно слово неразборчиво, у которого на голове свечка красная. Спасибо тебе за сладости. Папа мне их передал. Завтра у меня английский урок будет от 11.12, потому что если от 3.5-4.5, то я весь день не могу хорошо погулять. Ведь у нас завтрашний... Два слова на немецком неразборчиво празднуется. По русскому, немецкому языкам, по истории, географии, закону Божию и естественной истории у меня в свидетельстве пять. По французскому языку и арифметике 4. По рисованию 3. Целую крепко, и надеюсь, что ничто не помешает нам встретиться на Пасхе. Котик, Рига. 9 марта 1910 года. 32. Дорогая Мамуня, сегодня нам выдали свидетельство с годовыми отметками. Вот все мои годовые отметки. Закон Божий – 5, русский язык – 4, немецкий язык – 5, французский язык – 5, география – 5. Естественная история – 5, арифметика – 4, гимнастика – 3, рисование – 3. Вчера был праздник, и мы, то есть 23 мальчика, в том числе и я, отправились с господином Ерном, учителем естественной истории, по Двине в местечко Гипсек, находящееся близ острова Дален. Мы очень много бегали и ходили отчего у меня вечером и болели ноги. Собирали насекомых и цветы. Несколько раз делали привал. В одном лесу, где мы остановились, чтобы отдохнуть, стреляли какие-то господа в ворон. Муравский и я нашли двух мертвых ворон и срезали у них когти. Но когда я принес их домой, они так завоняли, что я их сейчас же выбросил. Из Риги мы выехали в 9 часов утра, и вернулись всем с половиной. Следовательно, я не был дома десять с половиной часов. Из Гипсека мы прошли большим кругом в Катле где до отхода корабля мы бегали по плотам. 22 мая мы переедем на Штранд. Спасибо за открытки с велосипедами. Сегодня я получил четыре открытки от тебя. Сейчас иду к Алёше пить кофе. Целую крепко-крепко, котик. Рига, 15 мая 1910 года. Эту бумагу я выиграл в Стрелковом саду. Третий класс. 33 -е. Дорогая мамуня, благодарю за открытки. Шантеклер. Они мне очень нравятся. Примечание. Шантеклер персонаж средневекового французского сатирического животного эпоса «Роман о Лисе», «Роман о Ренаре». Конец примечания. Я развесил открытки, присланные тобою, на балконе над моим столиком. В этом году в пансионе меньше молодежи и детей, больше стариков и старух, и потому гораздо скучнее. Но мне, пожалуй, еще веселее, чем в прошлом году – потому что моих врагов нет, а лучшие друзья приехали. Их зовут Толя и Мака. Примечание. В главке «Имена», вслед за упоминанием пансиона «Копец», названы несколько персонажей, среди которых фрау Шауп с собачкой и краснощекий в коротких штанишках с голыми коленками Толя Шауб. Мемуары, том 1 Страница 88. Мака. Речь идет о Максиме Максимовиче Штраухе 1900-1974 годы. Друге детства Эйзенштейна, впоследствии актере, отношения с которым были возобновлены после переезда режиссера в Москву в 1920 году и поддерживались до последних дней жизни Эйзенштейна. Конец примечания. Мы уже делали театр, а вчера устроили палатку и продавали чернику, собранную нами утром в лесу. Здесь, на Штранде, есть два скейтинг ринка но я еще ни разу не катался, только смотрел. Примечание. скейтинг ринг Имеется в виду площадка для катания на роликовых коньках. Конец примечания. В нашем пансионе поселился испанский консул Эмилио Запикои Заралуки. Очень милый человек, которого мы, Мака и я, ужасно любим. Примечание. В главке имена его имя пишется иначе. Сапико и Саралуки. Мемуары, том первый, страница 88. Конец примечания. Я учусь играть в теннис. Катаюсь на велосипеде, выпиливаю и выжигаю. Когда приедет государь, то я буду стоять со всей школой фронтом. Я очень жду этого дня». Примечание. В мемуарах Эйзенштейн писал, что видел Николая II дважды. Один раз в Риге и другой раз при открытии памятника Александру III, там же. Страница 44. Конец примечания. Теперь у нас очень дождливая погода. Не то, что когда мы приехали. Как тебе нравится Контрасавиль? Целую крепко. Котик. 6 июня 1910 года. 34. Эдинбург. 14 июля 1910 года. Дорогая Мамуня, вчера я получил твое письмо... И раньше тоже получал всегда твои письма и открытки, за которые я очень благодарю. Мне здесь живется очень хорошо, хотя здесь место не такое красивое, как у тебя. Я уже 22 раза купался в море и умею немного плавать с кушаком. Мы по-прежнему устраиваем театр, между прочим, я часто представляю балерину Павлову и мне много аплодируют. Примечание. Речь, скорее всего, идет об Анне Палне Павловой 1881-1931 годы. В связи с ее участием в русском сезоне в Париже в 1909 году, Серов исполнил афишу с ее изображением. Позднее Эйзенштейн писал о мастерстве передачи «Только средствами рисунка и фона», Ощущение не менее неуловимого чувства воздушности балерины в портрете Анны Павловой. Эйзенштейн. Монтаж. Составитель. Предисловие и комментарии Клеймана. Москва. 2000 год. Страница 147. Можно предположить, что Эйзенштейн представлял Павлову изображенную Серовым. Конец примечания. Катаясь я также много на велосипеде. В воскресенье были именины мадмозель Бертельс, и мы были все там. Я очень веселился, а Филя, сколько могла, помогла имениннице, так как Мими уехала за границу. Примечание. Мадмозель Бертельс. Имя матери друга Эйзенштейна, Алеши Бертельса, Ольга. Конец примечания. «Вчера я с папой Филий» был в кинематографе, где показывали Петровские празднества и, между прочим, сняли и наш дом, который перекрасили в светлый кремовый цвет. Примечание. 4 июля 1910 года в Риге в присутствии Николая II был открыт памятник Петру I по случаю двухсотлетия летия присоединения Лифляндии к Российской империи. Съемки Гана Ягельского и Буллы демонстрировались в Риге в кинотеатре Идеал с 8 июля. Смотрите Вишневский. Документальные фильмы до революционной России 1907-1916 годы. Москва 1996 год. Страницы 79-86. Конец примечания. Дорогая Мамуня. Мне бы хотелось иметь фотографический аппарат, но это я тебе пишу, так как не знаю, что желать. Но был бы очень рад, если ты примезла бы чисто венецианскую вещь для письменного стола. Целую крепко, котик. Филя кланяется, она варит из черной смородины. 35. Дорогая мамуня, спасибо за милые венские типы. Мне они очень-очень нравятся. Немецкий язык нам преподает господин Шренк, вернувшийся из-за границы, чему я очень рад. Остальные учителя те же, которые были и в прошлом году. По пятницам у нас шесть уроков, и большая перемена ежедневно длится сорок минут, потому я прихожу домой и дома спокойно могу позавтракать. С мисс и мадемуазель я шестого начал заниматься». В субботу 4го я с Филией был в немецком театре. На пьесе «Гетц фон Берлихинген». Было очень интересно. Примечание. «Гетц фон Берлихинген» – драматическое произведение Гёте. Конец примечания. У нас классным наставником, как и в прошлом году, господин Пилеман. В этом году прибавился еще один предмет, то есть черчение. Очень интересный предмет. Я выпелила из дерева около 50 зверей и людей. С Алеша я вижусь очень часто. Теперь мы изучаем, кроме арифметики, еще и алгебру. Целую крепко-крепко. Твой котик. Рига. 8 сентября 1910 года. 36. Понедельник. 20 сентября 1910 года. «Дорогая мамуня, спасибо тебе за миленькие вещи, присланные тобою. Еще раз спасибо за них. Мне все вещи очень и очень нравятся, особенно гондола и индийцы. А медвежата и офицеры прямо прелесть. Тирольцы и остальные вещи тоже очень-очень нравятся. Вчера я тебе не мог написать, так как когда я вещи получил, то сейчас же по телефону пригласил Алешу к себе и вместе с ним отлично провел, играя весь день. А когда Алеша ушел, было уже поздно. Кроме того, вчера утром у меня был первый урок верховой езды в Манеже. Папа тоже присутствовал и нашел, что я очень хорошо сижу и даже лучше, чем три других ученика, которые уже в прошлом году ездили. Ноги от верховой езды и сегодня еще страшно сильно болят, так что я с трудом хожу. На именины, пожалуйста, не присылай мне ничего, так как я уже вчера получил довольно. Целую крепко-крепко. Твой котик. 37. Октябрь 1910 года. Дорогая мамуня, с субботы Сережа Тизенгаузен учится в нашей школе также в нашем классе, только не в моем отделении. Я этим очень доволен, потому что теперь у меня есть хороший товарищ в школе, а с другими не сошелся, потому что встречаемся только в школе. Вчера я третий раз ездил верхом, и первый раз слетел, так как мы ездили без стремян. Это произошло следующим образом. На повороте я кувернулся, а моя лошадь Шармаут пошла в строю с другими лошадьми дальше, Тогда наш учитель крикнул ей «Шарман, Сач дейнен, рейтер!» Лошадь моментально повернула и пришла ко мне с другого конца манежа. Примечание. «Шарман, ищи своего всадника, ломаный французской и немецкой». Конец примечания. Сегодня была классная работа по алгебре из четырех примеров, которые я сделал совсем верно, потому что вчера папа со мной весь день проходил эту замысловатую науку. Закон Божий теперь очень трудно учить, но, несмотря на это, я сегодня отлично знал. Батюшка меня похвалил. Целую крепко. Твой котик. 38. Ноябрь 1910 года. Дорогая мамуня, у меня все благополучно. Верховая езда идет успешно. Я ездил уже галопом и не слетел. В школе тоже все хорошо. На днях напишу больше, сейчас нет времени. Мадемуазель идет. Целую крепко-крепко. Твой котик. 39. Декабрь 1910 года. Дорогая мамуня, спасибо за поздравление с первым учеником. У меня одного из 42 учеников За внимание, поведение и прилежание 5. У остальных даже у второго ученика вмешиваются 4. В воскресенье я с Фили и Алешей иду в русскую оперу на Евгения Онегин. Затем мне папа обещал, что возьмет на «Пиковую даму» и на «Шантеклер». Примечание «Шантеклер» – пьеса 1910 год французского драматурга Эдмона Растана. Конец примечания. На этой четверти меня по естественной истории не вызывали, а учитель мне прямо поставил пять. Теперь я сам себе выписываю немецкий журнал «Югендпост». Очень интересный. Примечание. Юношеские вести. Немецкий конец примечания. Папа заказал для меня два столика и их третьего дня прислали. Они очень хорошенькие, кроме этого у меня еще есть несколько папой подаренных картинок, петровских празднеств. Целую крепко-крепко-крепко-крепко. Твой котик Рига.